уже попытался пристроиться на работу в цирк, но ему отказали. Теперь, когда он узнал, что доктор Долитул хочет выступать на арене с необыкновенным зверем, он снова загорелся и уже видел себя и своего друга доктора хозяевами самого большого в мире цирка. Ранним утром следующего дня Мэтьюс снова подстучал в дверь доктора. Заботливые кряки сунули в карман сверток с булочками и сардинами, и друзья двинулись в путь. Идти было далеко. Доктор и Мэтьюс молча шагали по дороге и вдруг услышали за спиной Сок от копыт, их догоняла повозка, а на повозке восседал крестьянину с женой. Не стоит и просить их подвезти нас, проворчал Мэтчис Маг. Это Исидер Стайлз, богач из кряга. Я хорошо знаю его, не раз с моим псом крыс в его амбарах. Его жена, он то старое огородное пугало, ни за какие ковришки не согласится сидеть рядом с крысоловом. Ну, все произошло совсем не так, как думал кошачий кормилец. Запряженная в повозку лошадь много слышала о докторе. И сразу же узнала его, маленького, толстенького, звериного доктора. Как хозяин не понукал ее, она остановилась возле путников и заржала. Здравствуйте, доктор. Куда путь держите? В Бимблдон, на ярмарку. Ответил ей доктор. «Нам с вами по пути?» Сказала лошадь. «Садитесь, я вас подвезу. Места всем хватит». «Спасибо, но, похоже, мы твоему хозяину не приглянулись. Так что не зли его и беги в Гримблтон». Ну уж как-нибудь пешком дойдем. Лошадь нехотя подчинилась и потащила повозку дальше по дороге. Она бежала и говорила сама себе, ой, как стыдно, как же стыдно. Доктор, наш любимый доктор, идет пешком, а грубиян и невежен. Едет себе и в ус не дует. Ой, стыдно! Да если лошади в нашей деревне узнают, что я не помогла доктору, они знаться со мной не захотят. И лошадь закусила удила, встала на дыбы, взбрыкнула и помчалась назад доктору. Хозяин повис на вожах. Его жена завизжала от страха, но лошадь не обращала на них внимания. Садитесь, доктор, садитесь, сказала она, останавливаясь рядом с путниками. А если хозяева не захотят потесниться, то я сброшу их, придорожную каналу. И она снова стала брыкаться. Доктор испугался, что лошадь действительно покалечит хозяев, и схватил ее под усы. Лошадь тотчас же успокоилась и присмирела. «Ума не приложу, что с ней случилось», — охал крестьянин, «ну как взблесилось прямо». И как это вам удалось совладать с ней? Даже не знаю...